оказалось намного хуже. В актовом зале, набитом выпускниками, ректор долго молчал, тяжело дыша и краснея все больше с каждой минутой. В зале стояла гробовая тишина. Студенты, многие из которых были сопровождены на собрание прямиком из тюрьмы, боялись пошевельнуться. «Вы!» выдохнул ректор и опять замолчал. «Сейчас будет ругаться матом». Подумала я, но многоуважаемому магу удалось справиться с собой, и он продолжал уже спокойнее. Вы нанесли непоправимый ущерб репутации университета и посрамили гордое звание студента-мага. Эльфы выставили университету огромный счет за нанесенные убытки, и знаете, кто его будет оплачивать? Вы. В следующем учебном году ни один выпускник не получит стипендии до тех пор пока ущерб не будет возмещен. ни один?» – пискнул кто-то. «Не один!» – твердо заявил ректор. «У нас круговая порука. Естественно, ваши смехотворные требования, которые вы осмелились выдвинуть вчера, будут проигнорированы, а зачинщики наказаны». После ректора выступал секретарь, который нудным голосом зачитал список разрушений. Я услышала, что смертельных случаев нет и больше не слушала, думая о своей судьбе. Перспектива была мрачной. Нас всех, во всяком случае артефактников, отправят практиковаться к различным мастерам. По идее, вместо стипендии мы должны были получать зарплату. Теперь эта зарплата будет выплачиваться фонд помощи несчастным эльфам. А на что же я буду жить? Покупать себе новую одежду, сладости – питаться, в конце концов. На сцене произошла ротация. Выступать вышел проректор-магистр Бурик. Его речь была краткой. «С завтрашнего дня студенты будут задействованы в ремонте эльфийского квартала, без применения магии». Народ потрясенно застонал. Еще как-то можно было пережить потерю стипендии, но красить эльфам заборы вручную, а эльфы, эти высокомерные гордецы, не упустят возможности вдоволь поиздеваться. Подождав, пока крайне раздраженные преподаватели выйдут из зала, мы тоже потянулись к выходу. «Так нечестно!» – простонал кто-то за моей спиной. «Эльфийский квартал вместе с нами громило еще полгорода, а студенты виноваты. Почему горожане ничего не платят?» Я обернулась. За спиной стоял трохим украшенный здоровенным фингалом под глазом, и держащий руку на перевязи. «Мы были зачинщиками», – напомнила я ему, – «а горожане не впервой бьются улица на улицу». «Можно подумать, это студенты эльфов грабили. Да зачем нам нужны их цацки?» Я на миг пожалела, что не участвовала в грабеже. От цацк я бы не отказалась. «А ты молодец», – похвалил трохим – «вовремя смылась». «Я просто испугалась», – призналась я. «Ола!» – мне помахала рукой Томна. «Иди сюда!» Она стояла в окружении девушек из своей компании, модно одетых, с красивыми прическами на высоких каблуках. «Ты можешь нас провести к дому своего красавчика?» – спросила меня томно. «Зачем это?» – насторожилась я. «Ирга гостей не любит». «А зачем нам Ирга? Мы имели в виду живка». «Так ты же вчера была вместе со мной у его дома!» – удивилась я. «Была!» – поморщилась Томна. «Только я не помню, как туда идти, а мне очень нужно его увидеть!» «Он же тебя вчера провожал, вот и договорились бы о встрече!» «После твоего ухода Орк ни слова не сказал!» – помрачнела Томна. «А я хочу стать его девушкой!» Насколько я поняла характер Живка, одногруппницы ничего не светило, И меня это почему-то порадовало. «А этих ты тоже с собой берешь?» Прошептала я ей на ухо, кивая на разодетых студенток. «Да, похвастаться своим орком Мне стало жаль, живка, и я разозлилась. «Извини», — сказала я, — «я тоже не помню, как туда идти, но если я случайно встречу орка, я ему скажу, что ты им заинтересовалась». «Пожалуйста, пожалуйста!» «Он ведь такой красавчик, ты помнишь? Он мой!» «Я знаю!» – сказала я и сбежала из круга красоток, пока чувство неполноценности не успело окончательно испортить мне настроение. Пока я выходила из корпуса общежития, у меня созрела идея, как прожить этот год, не страдая без новых одежек. И я направилась к Ирге, не дожидаясь угасания решимости воплотить идею в жизнь». Я открыла двери в квартиру возлюбленного и тут же заорала, получив чем-то тяжелым по голове. «Ага», – сказал Ирга, откладывая книгу, которую он читал, лежа на кровати. «Теперь поняла, каково мне было ночью». Я подняла с пола лопату и злобно посмотрела на некроманта. «Ты ее специально так поставил?» «Нет, это ты ее забыла, а я просто поставил лопату так, как она стояла». «Ты мстительная сволочь!» – сообщила я. «Давай побыстрее поженимся!» Ирга широко открыл глаза от удивления и молча уставился на меня. «Ты что, против?» – спросила я, держа лопату наперевес и приближаясь к кровати. «Я давно об этом мечтаю», – сказал возлюбленный, не спуская глаз с лопаты. «Просто хотелось узнать, почему ты вдруг загорелась этой идеей?» на стипендии лишили», – пожаловалась я. Я не хочу с голода умереть, а муж мне этого не позволит. «Ага!» – с разочарованием протянул Ирга. «Так я и так тебя кормить буду. Жениться для этого не обязательно. Мне не только еда нужна была. Я еще хотела и по распродажам ходить, и новых украшений купить, и развлекаться. Так ты не хочешь на мне жениться?» «Если ты хочешь замуж, предлагаю сыграть свадьбу в следующем году». — сказал Ирга, отводя от своего лица лопату. — В следующем году мне уже не надо будет. Тогда я уже на свои потребности сама смогу заработать. Но у меня хватило ума не сказать это вслух. — А почему ты не хочешь сейчас? — спросила я. — Мне твоя мотивация не нравится. — А какая нужна? — Ну, например, такая. «Ирга, я тебя очень люблю и не могу без тебя жить». «Ирга, я тебя очень люблю и не могу без тебя жить», – протараторила я. «Так сойдет?» «Нет», – сказал Ирга и отвернулся от меня к стенке. Я посмотрела на его спину, выражавшую крайнюю степень обиды своей позой, и поняла, что переборщила. Я положила лопату на пол и залезла на кровать, тесно прижавшись к некроманту. «Не хочешь жениться? Не надо», – прошептала я ему на ухо. «Дело не в женитьбе». Глухо сказал Ирга. «Дело в желании. Если ты боишься, что у тебя денег не будет на еду или на платье, я тебе помогу, только скажи. Но я хочу, чтобы ты действительно хотела стать моей женой, жить со мной вместе, вести хозяйство, родить детей от меня, каждое утро просыпаться и видеть мое лицо рядом». Мне стало стыдно. «Не обижайся на меня, глупую», – покаяна сказала я. «Ну, хочешь, я даже носки тебе стирать буду?» «Пока ситуация обратная», – проворчал Ирга. «Я не давала в стирку тебе носки», – возмутилась я. «Большое спасибо», – саркастически сказал некромант. «Я свинья?» – спросила я. «Да». «Убийственно честно», – ответил некромант и вдруг засмеялся. «Но я всегда любил свинину». «Ну, знаешь, не нашлась я, что сказать». Он продолжал смеяться. Через несколько минут я не выдержала и спросила. «Чего ты ржешь?» «Я никогда не думал, что меня будут, угрожая лопатой, принуждать жениться». С трудом выдавил из себя Ирга, продолжая смеяться. Я отодвинулась от него на край кровати и принялась размышлять, обижаться ли мне или мы квиты. «Милая». Некромант повернулся ко мне и одним ловким движением усадил меня на себя. «Как же я люблю тебя, такую несносную!» «Правда?» – заулыбалась я. «А ты пойдешь завтра со мной эльфийский квартал ремонтировать?» «Только в качестве моральной поддержки», – сказал Ирга и поцеловал меня в нос. «И только если ты здесь останешься ночевать. Я даже еще раз сходил, еды принес». «Так бы сразу и говорил, что не ночевать, а не спать». «Как раз спать!» Промурлыкал некромант, прижимая меня покрепче. «Я совершенно не была против его планов, и мысли о Бурке в этот день меня больше не преследовали».